Глава 9. На следующий день Алиша вновь пришла ко мне с громкими песнопениями, но на этот раз ей не удалось застать меня в расплох. Я встала пораньше и была готова ко всему. Ха, получи подушкой. Едва дверь в мою комнату открылась, как я тут же запустила в Алишу предметом, на котором спала несколько минут назад. Ой-ой, осторожнее. В её голосе слышалось чрезмерно много паники. Макияж испортишь. От неожиданности я выронила подушку, так и не успев подкинуть её. Что большу что-то остановило от веселья. Хм, кажется, я её всё-таки плохо знаю. Оглядев свою новую знакомую, я всё же заметила, что она выглядит иначе, чем все эти дни, что мы знакомы. Волосы завиты, губы накрашены яркой помадой, пуговицы на блузке застёгнуты не все, а юбка «Ты что, решила ее постирать в озере?» — спросила я, удивленно глядя на юбку Алиши, которая стала неожиданно короткой. «С чего это ты взяла?» — та ответила мне таким же удивленным взглядом. «А почему она тогда так села?» — спросила я. «Или это другая?» «Нет, это моя юбка. Просто я немного над ней похимичила. Не волнуйся, это ненадолго. К полудню она примет прежний вид». Алиша вдруг затараторила и принялась отводить взгляд. Я прищурилась. Не видела её раньше такой смущённой. Что-то здесь не так, пробормотала я себе под нос, но довольно громко, так чтобы Алиша всё слышала. Та стала совсем пунцовой, что только усилило мои подозрения. Просто захотелось немного сменить имидж. Иногда ведь хочется чего-то новенького. Она продолжала болтать нелепицу. Чего-то новенького? выдохнула я. Да мы только вчера начали учиться. Или ты из тех, кто не в силах надевать одно и то же два раза подряд? Оставь свой сарказм. Это моя территория. Кажется, Алиша стала приходить в себя. Не вижу в своём облике ничего особенного. Может, тогда тебе принести зеркало? съязвила я. Ладно, ладно, это для Дэймса, выпалила Алиша и отвернулась. Для кого? Я недоумённо свела брови напереносице. Для Деймоса, Деймоса Флаша. Ну, он декан вампиров, а у нас будет преподавать историю происхождения миров. Ты разве забыла? Алиша уставилась на меня так, словно бы я забыла собственное имя. А, да, рассеянно пробормотала я, не сразу соображая, как связаны яркие губы Алиши и вампирский декан. А почему? Так, стоп. Меня вдруг осенило. Твои румяные щёки, короткая юбка. Да ты влюбилась. Алиша дёрнула было головой, чтобы отвернуться, но сдержалась. Не то чтобы влюбилась, просто он мне нравится. Немного, сказала она, опуская глаза. Но ты же студентка, а он наш преподаватель, напомнила я. Вряд ли школьный регламент одобрит такие отношения. Спасибо, я в курсе. Да ему Суфлашу не привыкать нарушать законы. Он не такой, как другие преподаватели. На лице Алиши промелькнула хитрая улыбка. Не знаю, выглядел он серьёзным, вспомнила я. А сколько же ему лет? Он старше тебя. Лет на 150, учитывая, что он вампир, усмехнулась Алиша, заканчивая моё высказывание. Не выдержав, я прыснула со смеху. Хихикая, мы двинулись в столовую, затем нас ждала история происхождения миров. Кажется, это теперь будет любимый предмет Алиши. Сверившись с расписанием, я удивлённо приподняла брови. Хм, мне казалось, что вампир предпочтёт преподавать в одном из помещений, которые находятся в неосвещённом коридоре, но нет. Кабинет истории происхождения миров находился на втором этаже, недалеко от библиотеки. Как только я вошла внутрь, всё встало на свои места. Шторы в кабинете были задёрнуты, тусклый солнечный свет еле проникал сквозь них в пространство кабинета. Через пару мгновений после того, как ученики заняли свои места, дверь распахнулась, и в кабинет размашистым шагом вошёл Дэймос Флэш. Он настолько резко и эффектно остановился посреди помещения, причём сделав это совершенно бесшумно, что у меня перехватило дыхание. Я услышала, как Алиша, сидевшая рядом со мной, прерывисто выдохнула. "Держи себя в руках", одними губами проговорила я, легонько толкая подругу в бок. "Ну он такой лапочка". Алиша закусила губу. Голова Дэймоса еле заметно двинулась в нашу сторону. "Ох, неужели услышал? От этих вампиров ни один шорох не скроется". Дэймос лишь на мгновение задержал на нас внимание. а затем принялся осматривать остальных студентов. Фух, кажется, обошлось. «Меня зовут Деймос Флаш, я ваш преподаватель истории и происхождения миров», — сказал он. «А голос-то у него приятный. Я невольно заслушалась. На моих уроках мы будем обсуждать наш мир, а также другие, узнаем о том, как они зарождались, как развивались и что происходит с ними сейчас». Разумеется, мы начнём с нашего, ведь бессмысленно изучать какую бы да не была историю, если не знаешь свою. Он определённо прав, закивала Алиша. Я только головой покачала, но, ну, разумеется, она будет согласна с каждым его словом. Итак, Марис, один из самых древнейших миров, начал Дэймос, медленно двигаясь по классу. Когда он проходил мимо нас, Алиша восторженно затаила дыхание. Его происхождение. Тут запишите. Дэймос дал несколько фактов о Марисе под диктовку. Вот чёрт. Невольно вырвалось у меня, когда я заметила, что два раза написала слова на одной и той же строчке, и они слились в единое целое. Надо было садиться ближе к окну. Ничего не видно в этом полумраке. В чём дело? Брови Дэймоса поползли вверх. Я в ужасе выпучила глаза. Неужели он слышал? Я же вроде тихо говорила. Но, разумеется, он слышал, он же вампир. Всё в порядке, господин Флэш, я выдавила из себя милую улыбку. Просто мне плохо видно собственную тетрадь. Может быть, я могу где-нибудь взять свечу или что-то в этом роде? Взгляд Флэша тут же смягчился. Ох, простите, пожалуйста. На каменной маске его лица проступили эмоции, отчего он становился ещё красивее. — Мне редко приходится работать с магами. Я совсем забыл, что вы плохо видите в темноте. — Марк, сделай одолжение, открой шторы. Преподаватель обратился к одному из студентов, сидевших возле окна. Их как задернули вчера, так и оставили в том же положении. А я на такие мелочи редко обращаю внимание. Я резко выпрямилась, недоуменно глядя на Марка, спокойно поднимающегося со своего места. — Что? Раскрыть шторы? — Нет. Но ведь тогда Деймос сгорит на солнце. Я перевела взгляд на вампира, который оставался невозмутимым. У меня даже пронеслась дурацкая мысль. А может, он не знает? Да нет, быть такого не может. С крышь! Шторы разошлись в стороны под натиском двух мужских рук, и я невольно закрыла глаза, чтобы защитить их от резкого света. Сидя с закрытыми глазами, я отметила, что не слышу криков преподавателя. Открыв глаза, я изумлённо уставилась на Дэймоса, который, как ни в чём не бывало, продолжал урок. Солнечные лучи освещали его лицо, совершенно не причиняя никакого вреда. "Ничего не понимаю", пробормотала я, покачивая головой. "Что что?" переспросил Дэймос, кидая в мою сторону проницательный взгляд. "Я говорю спасибо, так намного лучше", сказала я уже громче, глупо улыбаясь. Деймос поджал губы, имитируя подобие улыбки, и продолжил урок. Когда занятие подошло к концу, Алиша в два счёта оказалась возле учительского стола. "Поясните, пожалуйста, вот этот пункт в домашнем задании. Я немного не поняла". Она выдрузила на стол Деймоса свою тетрадь и наклонилась над ней так низко, что практически выставила на показ зону декольте. Видимо, на то и был расчёт. Здесь нужно сделать конспект только и всего, взгляды Дэймса оставался непроницаемым. Ах, да, конечно. А скажите ещё, продолжала Алиша, незаметно для Дэймса, указывая мне на дверь, мол, иди. Я же в нерешительности застыла на пороге, потому что мне самой очень хотелось поговорить с Дэймсом, но совершенно по другой причине. Очень уж было любопытно, почему солнце не причинило ему никакого вреда. Я же видела, как горела рука Алекса. Или он решил так надо мной подшутить? Но зачем ему это? Хобби такое издеваться над впечатлительными магами. И тут же меня осенило. Точно, вот его я и спрошу обо всём. Кивнув Алише, которая продолжала вертеть хвостом перед Дэймосом, я направилась вниз, в просторный холл. Там стояла большая доска с расписанием уроков всех факультетов. Второй урок вампиров первокурсников проходил где-то в подземелье. Я застыла на его пороге, в нерешительности глядя в тёмную пустоту, из которой то и дело выходили светлокожие студенты, хмуро поглядывающие в мою сторону. Нет, я туда не пойду, подумала я, отпясь от входа в подземелье и подальше. Алекс же должен рано или поздно пройти здесь, верно? Подожду перед входом. На крайний случай зайду попозже. К счастью, долго мне ждать не пришлось. Не прошло и пары минут, как я увидела Алекса, направлявшегося в сторону подземелья. Привет, я скромно махнула ему рукой. Алекс одарил меня хитрой улыбкой и оценивающе разглядел. Приятно, когда тебя преследуют такие симпатичные фанатки, усмехнулся он. Ха-ха, ты когда-нибудь бываешь серьёзным? я иронически подняла брови. Но ты ведь меня преследуешь, продолжал он. Вовсе нет, выдохнула я. Может быть, я жду здесь совершенно другого вампира. Ты об этом не задумывался? Обидно, а я уже было размечтался, с той же интонацией продолжал он. Ладно, что ты хотела? Или подождёшь совершенно другого вампира? более серьёзно спросил он, тряхнув волосами, что делало его ещё более симпатичным. Да ничего особенного, просто праздные вопросы от одной любопытной ведьмы, сказала я. В глазах Алекса загорелся неподдельный интерес. И в чём же я эксперт, спросил он. Очевидно, в вампирах, сказала я. О, как банально. Ладно, перестань ершиться. Вообще-то ты меня вчера обманул. Это каким образом? удивлённо спросил он. Ты сказал, что вампиры горят на солнце. В моём голосе прозвучала укоризненная интонация. А Деймос Флэш стоял перед незанавешенным окном и вёл урок, как ни в чём не бывало. Алекс моргнул, не выказав и капли удивления. Очевидно, ничего необыкновенного я ему не сообщила. "Да, я говорил, что вампиры горят на солнце, но я не говорил, что все", сказал он. Я захлопала глазами. Ничего не понимаю. У некоторых из нас есть свои привилегии, уклончиво ответила Алекс. А как это? начала была я, но тут раздался звон, возвещавший о начале второго урока. Мне пора, ещё пообщаемся. Не успела я и глазом моргнуть, как Алекс скрылся в подземелье, оставляя за собой ещё больше загадок, чем раньше. За чередой уроков яна прочь забыла об Алексе, Деймосе и прочих вампирах. Нужно было учиться, информации давалось много, и не всё мне удавалось схватывать на лету. На уроках боевых искусств я вообще потерпела поражение. В школе, в которой я училась ранее, ими толком не занимались. Давай, Висконси, поднажми. кричал учитель, когда я в очередной раз падала на матрас, не успев увернуться от ловких захватов Алиши. Используй магию. Я вижу, что с книгами ты больше дружишь, чем с собственными ногами. Она беззлобно улыбнулась, протягивая мне руку. Ещё бы успеть какое-нибудь заклинание произнести. Ты мне и шансу не даёшь, воскликнула я, с трудом поднимаясь на ноги. Давай попробуем ещё раз. Алиша встала в боевую стойку, и на этот раз я уже была готова. Вот она начала нападение. Ай, не так сильно. Она упала на матрас, скрючившись от попавшей в неё искры. Я с удивлением посмотрела на свои руки. Странно, я же почти не применяла силу. Прости, прости. Не знаю, как это получилось. Виновато вздыхая, я опустилась на колени перед Алишей. Сильно болит. И где ты вычитала такое мощное заклинание? поморщилась Алиша, дотрагиваясь до своей ноги. Взглянув на её лодыжку, я ужаснулась. В штанах зияла маленькая дырочка. Я послала всего лишь лёгкую искру, чтобы отвлечь тебя, воскликнула я. Это было совершенно и правдой. Да я откуда мне знать какие-то особенные боевые заклинания? Мы их ещё не изучали. Ладно, Алиша недоверчиво прищурила глаза, но возмущаться не стала. Видимо, заметила, что я удивлена не меньше, чем она. Продолжим пока без заклинаний. Так и потянулись дни один за другим. Я с головой нырнула в учёбу, стараясь параллельно отрегулировать свою магию. Заклинания и вправду частенько срабатывали чересчур мощно, от чего было больше минусов, чем плюсов. Иногда мы с Алишей ходили гулять в город. Многие парни обращали внимание на мою яркую подругу, но та всё продолжала свои честные попытки соблазнить Дэймоса. "Кажется, у меня получилось", воскликнула Алиша как-то раз с улыбкой, влетая в мою комнату после уроков. "Что получилось?", спросила я, хлопая глазами от её неожиданного появления. "Ты всё-таки написала тот доклад про эльфов, с которым мучилась 3 дня?" Что? Нет, это ерунда. Я на приглас с этим заданием Маркуса. Алиша легкомысленно отмахнулась. "Бери выше, кажется, я нравлюсь Дэймосу". "Ого, и что же заставило тебя так думать?" спросила я, плюхнувшись на кровать. "А то он дотронулся до моей руки, нежно-нежно, отними только кончиками пальцев". Алиша пощекотала тыльную сторону ладони, демонстрируя этот жест. Еле заметно, но так приятно, она расплылась в блаженной улыбке. И он вовсе не холодный. То есть версию с тем, что Дэймос просто нечаянно задел твою руку, мы, вероятно, отметаем, саркастично протянула я. Алиша распахнула глаза. Естественно, отметаем, совершенно искренне воскликнула она. Ироничный настрой покидал её, когда дело касалось Дэймоса. Вероятно, большая часть разума тоже. Он ещё на меня так посмотрел. Алиша, всё это глупо. Ты же его ученица, в очередной раз напомнила я. Мне почти 19, и я ничего не могу поделать с тем, что он мне нравится. Плечи Алиши обречённо опустились. Мне стало жаль подругу. Не переживай, мы что-нибудь обязательно придумаем. Этот вампир за тобой ещё побегает. "Воскликнула я. А, кстати, вампиром и магом можно быть вместе. Нормальная история", кивнула Алиша. "Но ведь мы не бессмертны", напомнила я. "Можно использовать зелье замедленного старения, можно получить бессмертие после вампирского укуса. Всякое возможно", пожала плечами Алиша. "Пока об этом рано задумываться". "Это точно. А как у тебя на личном фронте?" Алиша посмотрела на меня с неожиданным энтузиазмом. "Я?" От такого неожиданного вопроса аж челюсть упала. "А что, в этой комнате есть кто-то ещё? Ну, у меня всё отлично." Я любовно похлопала стопку книг, лежащую на тумбочке рядом с кроватью. "Всё замечательно. Кто бы сомневался, замуж за учебник по истории происхождения миров пойдёшь?" Закатила глаза Алиша, покидая мою комнату. Стоило мне заговорить про уроки, ей сразу становилось дурно. "Нет, по заклинаниям!" крикнула я ей вслед. Кстати, о заклинаниях. Когда Алиша покинула комнату, мне в голову пришла мысль, что неплохо было бы потренировать заклинание трансформации. Почему-то все предметы, которые должны были изменить свою форму, взрывались от моих заклинаний. Наверное, я действую слишком напористо, по крайней мере, так говорит преподаватель. Задумчиво оглядев свою небольшую комнату, я отрицательно покачала головой. Нет, мне очень сильно прилетит, если здесь повылетают окна. Наверное, лучше пойти во двор. Есть неплохая полянка неподалёку от тренировочной площадки, где обычно занимаются оборотни. Там и займусь практикой. Собрав нужные книги, я взяла две деревянные кружки. Их не жалко, если разлетятся. Заодно потренирую заклинание отмены, восстановив их в прежней форме. Выйдя на улицу, я ускорила шаг. Скоро стемнеет, нужно бы поторапливаться. Проходя мимо общежития оборотней, я невольно втянула голову в плечи и прикрыла лицо ладонью. Шон уже не раз махал в окно, едва заметив меня во дворе, время от времени порываясь проводить меня до пункта назначения. Спрятавшись за деревьями, я положила на пенёк свои вещи и принялась колдовать. Глубоко вдохнув, я уставилась на деревянную кружку, лежащую в траве в нескольких метрах от меня. Так, Элина, сосредоточься, всего лишь в полсилы. Лигонечка, это ведь несложно. Бам! Кружка разлетелась в щепки, хотя я еле пальцем шевельнула. Ладно, ещё одна попытка. На второй раз я даже не пыталась размахивать руками, только указала в сторону кружки пальцем, почти не применяя силы. Чирк, от кружки откололся небольшой кусочек, а сама она изменила форму, став более округлой, что и должно было произойти изначально. Этот результат был лучше, но радоваться я не могла. Нахмурившись, я вертела в руках пострадавшую кружку. Осколков не должно было быть. В чём дело? Я же только воспроизвела заколенание в уме, почти не применяя силы. Чтобы разрушить предмет, первокурснику требуется много мощи, гораздо больше, чем есть у меня. Может, у меня меняется магический потенциал? Но я же уже не подросток. К 18 годам он как раз должен достигнуть своего пика. Если нравится бить посуду, лучше выбирай стеклянную, это веселее. Послышался позади меня весёлый голос. Я закатила глаза. Ох, нет. Опять этот настырный оборотень. Чего тебе? Я резко вскочила, поворачиваясь к нарушителю покоя и запнулась на полуслове. Шон стоял посреди поляны и улыбаясь смотрел на меня. Его грудь вздымалась от неровного дыхания. Видимо, он только что вернулся с пробежки или ещё какой тренировки. Но самым удивительным было то, что он был без футболки. Это было так неожиданно, что я не могла отвести от него глаз. Его тело было словно высечено из гранита. По крепкому торсу тонким ручейком стекала несколько капель пота. Интересно, он приобрёл такую мужественную форму из-за постоянных тренировок или потому что родился обратным? Да, когда я впервые увидел тебя, смотрел примерно так же. Губы Шон радостно расплылись в улыбке. поймав себя на том, что с интересом разглядываю обратно, я тут же отвернулась. И вовсе не на что там смотреть. Ага, точно. По голосу было слышно, что он всё ещё улыбается. Ты не собираешься пойти куда-нибудь по своим волчьим делам? спросила я, краем глаза поглядывая на Шона. Ох, чёрт, он приближается. Нет, вкратчиво пробормотал он, становясь всё ближе. Ладно, Тогда хотя бы надень футболку, попросила я, стараясь придать своему лицу невозмутимое выражение. Улыбка на лице Джона всё ещё продолжала сверкать, дразня меня своей непоколебимостью. Зачем? Мне и так хорошо, проговорил он, подходя почти вплотную. Так всё, это уже слишком. Хорошо, раз ты игнорируешь мои просьбы, я лучше пойду отсюда. сказала я и не глядя на шона принялась собирать свои вещи. Ну что ты сразу начинаешь? Совсем шуток не понимаешь. Оборотень перестал улыбаться. Я взглянула на него краем глаза. Футболка появилась будто бы из ниоткуда. Всё, я оделся, сказал он, одёргивая ткань. Теперь довольна? Довольна я буду только тогда, когда останусь в одиночестве, хмыкнула я, не собираясь сдавать позиции. Мне надо учиться. Разумеется, Шон даже с места не сдвинулся. Ты практикуешься в заклинаниях? Догадался он, оглядывая щепки, оставшиеся после моей неудачной попытки применить трансформационное заклинание. Так давай я тебе помогу. Разве оборот не сильны в магии? нахмурилась я. Да не особо, Шон виновато почесал затылок, будто бы это была его личная вина. Но ты можешь попробовать все заклинания на мне. Я крепкий, выдержу, и тебе не придётся крушить всё вокруг. Это было так мило и одновременно наивно, что я не сдержала улыбки. Спасибо большое за помощь, но я справлюсь, сказала я. Уверена? спросил он. Вместо того, чтобы продолжить разговор, который всё равно ни к чему не приведёт, а только лишит берёт кучу драгоценного времени, которое я могу потратить на учёбу. Я покачала головой и развернулась, чтобы уйти. Вдруг на моём пути оказалось препятствие. Я зацепилась ногой за какой-то твёрдый предмет и, потеряв равновесие, принялась падать. Ах, Чтобы избежать столкновения, я вытянула руки вперёд и невольно пустила искры в предмет, который заставил меня падать. Тут же я почувствовала резкий толчок и свалилась на землю. Бум! Что-то грозное упало в нескольких метрах от меня. Или это в ушах так отдаётся звук от собственного падения? Медленно приподняв голову, я огляделась по сторонам. Недалеко от меня лежал шон. Скривившись, он принялся подниматься на ноги. Ох, ладно, я понял, больше не пристаю, пробормотал он, почёсывая ушибленный бок. Я только глазами похлопала. Ничего не понимаю. А ты почему вообще там лежал? Гениальный вопрос, Илина. Ничего лучше ты, конечно, придумать не могла. Но мне вправду было любопытно. Что на это скажет Шон? Вроде как в опасности оказалась тут я, а не он. Ты серьёзно? Он посмотрел на меня так, будто бы я спросила, почему небо голубое. Вообще-то да, осторожно сказала я, приподнимаясь на ноги. Моя дорогая Элина. Шон подошёл ко мне и медленно поднёс руку к моей голове. Я хотела было отшатнуться в сторону, но он не стал гладить мои волосы или делать что-то в этом духе, а просто снял травинку с головы. Я свалился из-за тебя. И ох, как свалился. Не думал, что когда-нибудь столкнусь с такой силой. Увидев его взгляд, я невольно ахнула. В нём уже не было улыбки или слепого обожания, которое я наблюдала до этого. В глазах оборотня я обнаружила немой вопрос и страх. Чего он боялся? Или кого? Неужели меня? Да нет, бред какой-то. Честно говоря, я так и не поняла, что случилось. Я престыжено прикусила губу. Ладно, сам виноват. Вздохнул Шон задумчиво, вертя в руках травинку, которую только что вынул из моих волос. Меня так и подмывало спросить, оставит ли он её себе в качестве сувенира. В общем, я просто хотел подшутить над тобой, ну или проверить твою реакцию. И сделал самое простое, что мог подставил подножку. А потом ты выпустила в меня какое-то мощное боевое заклинание. Так вот что заставило меня упасть. Я недовольно посмотрела на Шона. И это было не боевое заклинание, а всего лишь искра, которая сваливает с ног оборотня, спросил он, прищурившись. Он что, думает, что я вру? Эх, я сама не знаю, в чём дело. Вдруг разоткровелась я. Все заклинания, которые я использую, выходят не так, как нужно. Не знаю, что происходит, раньше такого не было. А ведь я всё делаю по инструкции. Может, ты слишком педантично подходишь к учёбе? приподнял брови Шон. Раздражение вновь начало поднимать свою буйную голову. А вот это уже мне самой решать, холодным тоном сказала я. Поэтому оставь меня. Я буду заниматься, как угодно, пожал плечами Шон. А то вдруг ещё раз попаду под горячую руку. Спасибо, покорно сказала я. Не думала, что он так быстро сдаст свои позиции. Но ты не думай, что я оставлю тебя надолго, усмехнулся оборотень, будто бы прочитав мои мысли. Ну вот, а я только понадеялась. Ладно, если хочешь помочь, можешь раздобыть для меня парочку вот таких бокалов. Я махнула рукой в сторону деревянной посуды. На лице Шона заиграла такая довольная улыбка, к которой даже я не могла остаться равнодушной. Хорошо, Я мигом, воскликнул он, и скрылся где-то на пути к общежитию оборотней. Первой моей мыслью было схватить вещи и скрыться в школе, но потом совесть подсказала, что так поступать подло, да и компания Шона не была такой уж плохой. А если он мне надоест, всегда можно пустить в него парочку искр. Вон как он их боится. Усмехнувшись, я продолжила своё занятие.